Письмо 76 Владимиру Васильевичу Стасову 1902 год ноября 30 -го, Ясная Поляна Милый Владимир Васильевич, пожалуйста, не сердитесь на меня, если я вам надоел, так и скажите и не делайте ничего. Если же хотите помочь мне, то пришлите, пожалуйста, газеты за декабрь 1851, январь 1852, московский или петербургский или правительственный вестник. Потом, нельзя ли список всех министров и главных сановников в 1852 году? Календарь. А еще нельзя ли какую-нибудь историю Николая I. Примечание первое. Простите, не оставляйте мысль посетить нас. Снег у нас белый, как снег, и в воздухе кислороду и озону пропасть. Лев Толстой. Книги, кроме Антихриста, можно держать... Возвращаю. Примечание второе. Примечание. Первое. Смотри письмо 79 и примечание первое к нему. И второе. Ницше. Антихрист. Конец примечаний. Страница 535. -я.